Глава шестая. Часы показывали в утра, когда Грейден вышел из спальни, уже собранный, на ходу застегивая ремень портупеи под грудью. Кристалл мягко завибрировал, привычно возвещая о приближении Фергуса, который отлучился за завтраком в пекарню. Несмотря на то, что грех был темным созданием, кристалл реагировал на него лишь при приближении, а в остальное время спал. Накануне люди канцелярию доложили, что на разведке Михаэль столкнулся с Ордо Юниус и был ранен. Грей знал, что Дзинь хотел посмотреть, что будет на предстоящем собрании орденцев отдельно от людей принца. До вчерашнего дня все вылазки на враждебные территории проходили тихо и спокойно, поэтому новость о ранении Яля стала для них с Фергусом неожиданностью. Только кажется, у боли, которая вчера вечером буквально парализовала Грея, Были свои планы на мастера. Она измывалась над ним всю ночь, дав поспать только пару часов. Утром, почувствовав себя лучше, Грей сразу засобирался к Монгомери. Клацнул замок входной двери, и на пороге появился Фергус, принеся с собой запах свежеиспеченных круассанов с маком. Грею захотелось жить. «Мастер!» Фергус возмущенно взмахнул свернутой в трубочку новой газетой. «У этих Орда юнюс без его разбери, что творится на территории!» «Что случилось?» Грейден проводил голодным взглядом шлепнувшийся на стол бумажный пакет. «Вы только послушайте!» Фыркнул Грех и демонстративно распахнул новенький номер популярного издания «Тейлия сегодня». «Стая бестий в районе Дервилл вырвалась из заброшенного дома и разрушила местный рынок. Пострадало шесть человек». Орда Юниус взяли ситуацию под свой контроль. Взяли они, конечно. «Интересно, это как-то связано с тем, что случилось на собрании?» — спросил Грей, заглядывая в статью. Фергус опустил газету ниже, чтобы ему было удобнее читать, и светлая прядь волос щекотно скользнула по плечу и уху мастера. «Вот как раз это и узнаем!» — ответил Грех. «Нужно быстро перекусить и ехать к Кейрану. «Боюсь, если я сейчас не поем, то сам стану бестией», — хмуро сказал Грей. поставлю кая, чайник», — пропел Фергус, откладывая газету на стол, но не успел дойти до плиты, как в дверь постучали. Грех и мастер напряженно переглянулись. «Кто это в такую рань?» Грейден направился в коридор на ходу, подхватывая стоящую у стола трость, и Фергус направился за ним. «Кто?» «Это мы, Грей!» Раздался голос Кейрана. Мастер распахнул дверь. На пороге стояли Кейран с Михаэлем и Мейбл. Чайник на плите исходил паром, позвякивая неплотно сидящей крышкой, и Грей выключил конфорку. Фергус подошел сзади, потянувшись в верхний шкафчик и доставая кружки. Грейден проследил за тем, чтобы он взял посуду на каждого гостя и не обделил Кейрана из вредности но грех сегодня был удивительно покладистым и не вредничал. — Монгомери, кислее обычного. Не хочу к нему лезть, — еле слышно сказал Фергус, заметив пристальный взгляд Грея. — Похвально, — ответил мастер, роясь рядом в шкафу в поисках еды для гостей. — Я стараюсь. — У меня это в голове не укладывается, — вдруг громко сказала Мейбл, усаживаясь за стол. — Она закатала рукава рубашки и браслеты из кожаных шнурков и бусин на ее запястьях тихо стукнулись друг от друга. «У меня тоже!» — Кейран стоял у окна, скрестив руки и смотрел на улицу. После рассказа Михаэля о том, что случилось на Соборной площади, в голове каждого творился настоящий кавардак из возмущений и вопросов. «Это же надо так все извратить! Всю жизнь дар появлялся лишь у тех, кто потом становились мастерами». А тут давайте его всем раздадим. Как будто это так весело, чудовищ выслеживать, да убивать, — продолжала возмущаться ведьма. «Говоришь так, словно сама работала мастером. Но ты ведь охотница!» — с легкой улыбкой заметил Ель. Он сильно хромал на раненую ногу, но все равно порывался вскакивать каждый раз, когда эмоции во время рассказа плескались через край. «Что для мастера работа, то для охотника привычный быт», — издала нервный смешок Мейбл. В запретных землях твари чувствуют себя вольготно, их очень много в лесу, особенно у драконьего хвоста. Поговаривают, что это тело мертвого дракона, сына самого Кадаси, и там скапливается много дурной энергии. Не знаю, что из этого правда, но вдоль гор действительно много всякой нечисти и монстров, поэтому мы часто ходили оттеснять их дальше, пока они не подобрались ближе к Фордену. Еще очень опасно в лесах, поэтому я ходила с другими группами искать заплутавших, так что... «Не скажу, что дар — это то, чему стоит завидовать». «Люди завидуют долгожительству», — тихо сказал Грей, ставя на стол чайник на подставке из деревянного спила. «Они видят, что мастера живут гораздо дольше и сохраняют молодой внешний вид. Мастеру Монгомере девяносто восемь. А вид на вид и сорока пяти не дашь». «Девяносто восемь?» — Мейб лохнула и прижала руки к лицу, утаращаясь на Монгомере. «Хорошо выглядите». «Спасибо!» — ворчливо отозвался Кейран. «Но ощущаю себя самым настоящим стариком!» «У него недавно сильный крестец защемило. Вот он и злится!» — шепотом прокомментировал Михаэль, заговорщически подмигивая. «О, создатель! Не хочу знать подробностей!» — хмуро сказал Грей. «Они завидуют, потому что думают, что мы вечно молодые и от этого счастливые!» — Кейран обернулся, поправляя очки. А того, что многих калечит, что большинство не доживают до этой заветной старости, они не замечают. Люди видят только то, что хотят видеть. Грейден успел заметить, как помрачнело лицо Фергуса, ставящего на стол под нос с кружками. В воздух поднимался ароматный пар, и Мейбл с наслаждением потянула носом, вдыхая запах трав». Грей улучил момент и незаметно ткнул Фергуса костяшками пальцев в спину. Грех дернулся, удивленно на него посмотрел, и Грей одними губами произнес «Не думай об этом». Фергус тонко улыбнулся, но Грей легко считал беспокойство в пролегших под глазами тенях и еле заметных морщинках у век. Он хотел бы что-то еще сказать Фергусу, но они находились не одни — и он почувствовал внимательный взгляд Мейбл на себе, поэтому быстро дернул руку, все еще прижатую к спине Фергуса, и нахмурился. «В общем, мы можем и дальше мусолить то, что эти имбецилы решили раздать всем дар, как солнечные пироги, в день соля старума». Примечание. «Праздник в последний день апреля, когда отмечают начало лета и делают подношения для хорошего урожая». Конец примечания. Проворчал Кейран, помогая еле удобно сесть за стол. Дзинь пытался отнекиваться, но со смиренным видом согласился, чтобы мастер подвинул ему стул и убедил в том, что раненая нога в порядке. «Но это уже случилось, так что нам остается разбираться с последствиями», добавил Михаэль. «Они и так сильно подорвали авторитет Ордена, а уж с этим выступлением окончательно убедили народ в том, что мастера им были не так уж и нужны. Вот нападет на них крестура какая-нибудь, по-другому взвоют». Монгомери шумно прихлебнул чай. Уже Грей уселся за стол напротив него и подал свернутую в трубочку газету, которую до прихода гостей вслух возмущенно зачитывал Фергус. «В Дервиле объявилась стая бестий. В одном из заброшенных домов люди услышали копошение, а когда пошли проверить, обнаружили целый выводок тварей. Пострадало несколько человек и разрушен небольшой рынок, куда потревоженные бестии выбежали. Пишут, что их было около пяти штук». «Чем заняты бывшие мастера, которые сейчас с орденцами?» «Мы бы никогда не допустили, чтобы в столице завелись бестии», ель прижался к плечу Кейрана, отчего тот едва не разлил чай и уткнулся в газету. «Не удивлюсь, если из-за них они там и появились», фыркнул Фергус, откидываясь на спинку стула. «Надорвались, небось, бедняжки, разгребая собственное дерьмо и делая вид, что кого-то изгоняют», жалочно бросил Кейран. «Интересно». Имеют ли к этому отношение те, кто недавно получил красные кристаллы? Мне жаль обычных людей, которые даже не представляют, что происходит. Грей помешал чай, стараясь не стучать ложкой. Фанатики, принявшие сторону Мирзы, пусть сами себя жалеют. Грейден отчеканил Монтгомери, покосившись на ноги Михаэля. Фергус выпрямил без того ровную спину и, не дав начаться бури, Мейбл быстро перевела тему разговора. Мне все еще не верится, что ко всему этому причастен Мирза, с сомнением произнесла девушка, бесцеремонно выхватывая из руки Ирана газету и пробегаясь глазами по печатным строчкам статьи. Может, это все-таки какой-то высший демон, воспользовавшийся именем Мирзы, чтобы люди поверили в то, что он божество? Раз мэр приказал бесу убить себя, то это больше похоже на происки демона? Тебе тоже не покидает мысль, что Мирза. «Не позволил бы так обращаться со статуями и храмами божественных братьев», — Грей хмыкнул. В чашку скользнул луч солнца, высвечивая окружающиеся на дне лепестки василька и чаинки. «Да и каким образом божество культуры могло превратиться в единого?» «И каким образом он избежал всемирного истощения во времена инкурсии, которая затронула всех существ и божеств», — сказал Фергус, уже привычно дополняя сказанное мастером. «Слишком много вопросов». «Вот и я думаю, что перед нами демон, играющий роль Мирзы, а он сам пропал вместе с братьями», — сказала Мейбл. Разговоры прервал стук в дверь, заставив всех, не сговариваясь, повернуть головы в направлении входной двери. «Мы кого-то еще ждем?» — спросил у Грея, и тот отрицательно покачал головой, поднимаясь со стула. «Мастер, я открою». Хищная улыбка Фергуса и его обманчивый лучезарный вид заставили Грейдена подхватить трость, стоявшую возле стула и ткнуть греха балдашником в грудь. «Я сам». Прихрамывая, Грей вышел из гостиной в коридор, чувствуя на спине взгляд Фергуса. Эх, конечно же, не смог усидеть на месте. «Кто?» — спросил мастер. «Грейден», — послышался знакомый голос по ту сторону, и у Грея по спине побежали мурашки. Рука сама потянулась, открывая замок, и дверь. Мастер Грейден так и застыл, глядя на того, кто смотрел на него льдисто-голубыми глазами уроженца Гелет Монте. Алоизас улыбнулся своей фирменной открытой улыбкой, хотя от мастера не укрылось, что левая рука лежала на животе, а на лбу проступил пот. Позади Алоизаса возвышался широкоплечий мужчина в простой рубахе и с темной повязкой на правом глазу. Его светлые волосы были небрежно стянуты в хвост на затылке, а голубой цвет единственного глаза и черты лица почему-то были схожи с Алоизосом, как если бы они были родственниками. Мужчина не выглядел враждебным, хотя его внушительная фигура и торчащая из-за спины гарда меча говорили о том, что шутить с ним не стоит. — Ты смотришь так, будто увидел призрака, — добродушно заметил Алоизос. — Именно так ты и выглядишь. Ответил Грей настороженно, поглядывая на здоровяка позади северянина. «Проходите». Как только Алоэзос перешагнул порог квартиры вместе с незнакомцем, Грейден не успел что-то сказать, как мимо него пронесся вихрь аромата можжевельника и сирени, а по лицу скользнули пряди каштановых волос. Грей сделал шаг назад, врезаясь спиной в стену и глядя на то, как Мейбл обняла северянина. Алоизес вздрогнул от неожиданности. Его красивое лицо слегка сморщилось, но после он расслабился и тоже. обнял девушку, поглаживая по спине. «Создатель, спасибо!» — шептала Мейбл. «Мы думали, что потеряли тебя. Я же говорила, я знала!» «От меня не так-то просто избавиться!» Алоизес взял Мейбл за плечи, немного отстранил от себя и заглянул девушке в глаза. «Как же я рад тебя видеть, охотница!» Кажется, только сейчас ведьма рассмотрела и без того бледное лицо северянина с залегшими под глазами темными кругами. В просторной рубашке с широким воротом, в свободных темных штанах, без рапиры, но зато с кристаллом, Алоизес выглядел непривычно. Но девушка была так рада, что сначала даже не обратила внимания на того, кто стоял позади друга. «Хале, это твоя Брюден?» Примечание «Невеста» на языке Гелит Монте». Конец примечания. Мужчина слегка склонил голову набок без стеснения разглядывая Мейбл. Щеки Алоизеса вспыхнули румянцем, и они в один голос с девушкой выпалилили. «Что? Нет!» Мейбл моя подруга. Она та самая ведьма, из теневаля, которую ты уже не застал». Быстро проговорил северянин. Только сейчас он заметил стоящих в дверном проеме гостиной Кирана, Михаэля и Фергуса. Все трое с интересом сколько изучали вернувшегося Алоизаса, сколько разглядывали мужчину позади него. «Мне так много нужно вам рассказать. Знакомьтесь, это мой брат, Хальвард!» Алоизас рассказал присутствующим все, что с ним произошло. Как увидел Хальварда у дворца императора и пошел за ним. Как попал в плен Корда Юниус и что с ним там делали. Как его ранили, а Хальвард убил Джейкоба. О контракте с Хайнцем и о том, что теперь он с братом обосновался у Пернатова, который вроде как решил поменять сторону. Ему не задавали вопросов, но северянин знал, что они посыпятся, как только он закончит рассказ. Ощущения были как в Флуминскриге, когда Алойзес рассказывал про свое прошлое. И несмотря на то, что обстоятельства изменились, совместные дела объединили его с компанией этих разномастных... существ. Мастер Алоэзос чувствовал, что его прощупывают, особенно Фергус, который буквально вонзался в мужчину своим взглядом, желая уличить того во лжи. Даже был нервно сжимающая в пальцах ткань платья, была напугана и ждала чего-то. Между бровейки и рана залегли две морщинки, крылья носа раздулись, а верхняя губа вздрагивала в пренебрежительной гримасе. Старейшина всем видом демонстрировал, что рассказ алоизаса как минимум ему не нравился, как максимум он не верил ни одному его слову. Михаил выглядел более дружелюбно, но его как будто больше интересовал Хальвард, сидящий рядом с Алоизесом. Грейден просто слушал, смотря в упор в лицо северянина, не стесняясь, ловя его взгляд. — Хайнц отпустил нас. Его люди довезли нас до города и... Северянин не успел договорить, как неожиданно Кейран со звоном поставил чашку на фарфоровое блюдце. «Без тебя, Дери! Идиот!» Очки старейшины съехали по переносице, и Кейрану пришлось поправить их. «Ты заключил контракт с грехом! Да не с Хером подзаборным, а спирнатым. И еще посмел притащиться сюда и рассказывать о своих тяготах, надеясь на понимание!» Вопреки всколыхнувшейся внутри злоби, уши Алоизаса покраснели то ли от стыда, то ли от негодования. «Посмел и притащился!» — ответил северянин таким тоном, будто его сейчас назвали милашкой, а не идиотом. «Потому что я намерен использовать этот контракт в свою пользу настолько, насколько смогу, прежде чем пернатый, сожрет меня». «Да лучше бы ты умер там, чем отдал свою душу!» — буквально выплюнул Кейран. «Слепому везде темно». Вдруг сказал Хальвард Алоизесу. Алоизес боялся, что брат полезет в драку, но тот смотрел на Монгомери со снисхождением и немного сочувствием. Киран, побойтесь создателя говорить такое», — возмутилась Мейбл. Грейдон, взбеленился Кейран, видимо, ища поддержки у коллеги, но наткнулся взглядом на Фергуса и лишь всплеснул руками. «О, ну давайте все заключим контракты с грехами и отдадим свои души! Это же такая ерунда!» «Мастер, успокойтесь», — попытался встреть в разговор Михаил. «Что вы в самом деле?» «Да вот то, Мия!» — Монгомери посмотрел ученику в глаза и начал говорить, будто один тут не тронулся умом, а остальных уже не спасти. «Мы живем и боремся за жизни людей. Мастера призваны спасать души, очищать этот мир, а не идти обратным путем». «В этом прогнившем создателем забытом мире, погрязшем во тьме, что еще светлого у нас остается, как не наша душа?» Киран так и продолжил смотреть на Михаэля, говоря следующую фразу. «Если ты сейчас мне что-то скажешь про спасение людей, Грейден, я за себя не ручаюсь». «Мне кажется, вы уже усвоили этот урок». Ответ Грейдена накалил воздух в комнате до запредельных температур, «Казалось, еще хоть слово от кого-то, и начнется самая настоящая драка». Грей посмотрел на Фергуса, непривычно тихо сидевшего на своем месте, а Лоиза обратил внимание, как черты лица греха заострились, а улыбка на лице была неподдельно хищной. То ли грех готовился атаковать, то ли откровенно потешался над происходящим. «Нравится?» — спросил Грейден у Фергуса. «Продолжайте!» — хохотнул грех. «Настоящий пир для моего существа!» «Да вы что, издеваетесь?» – прорычал Кейран. «Все. Хватит, достаточно». Алоэзос, в последние минуты затаившее дыхание, поймал дежавю и, тем не менее, был очень благодарен Грею за то, что ситуация не вышла из-под контроля. Примечание. Поймал дежавю. термины стаодены. Эффект дежавю – ощущение, что текущий момент или ситуация уже когда-то происходили. Конец примечания. «В истории мастеров были случаи, когда они заключали контракты с демонами, либо обманом, либо нет. Вы без меня знаете, что нужно сделать, чтобы помочь Алоизусу расторгнуть контракт». «А это возможно?» — удивленно спросила Мейбл. «Хайнс наш враг», — отчеканил Грейден. «Пусть он и пытается показать, что перешел на нашу сторону. Куприм, цена его словам и поступкам. Убьем его, и Алоизос освободится от контракта». «Не стройте себя, святош. Если прижмет, захочешь призвать даже владыку Инферно». «Хали, это правда?» Хальвард все еще продолжал разговаривать только с братом, игнорируя присутствующих. «Можно убить греха и освободить тебя». А посмотрел на серьезного Грея, на недовольного Кейрана, на Михаэля и Мейбл. Скользнул взглядом по Фергусу, не желая смотреть тому в глаза и боясь, что грех разгадает все его эмоции. Он посмотрел на брата и кивнул, подписывая тем самым приговор себе, Хайнцу и всему тому, на что рассчитывал, придя сюда. Сердце билось в груди быстро-быстро, как у юной девицы перед свиданием, а не у сурового уроженца, Гелит Монте. «Я как-то не подумал об этом. Думал, вы захотите использовать пернатого в своих целях». А Лойзес погладил рукой повязку на животе, сглатывая вязкую слюну. «Воспользуемся. Потом убьем», — вынес вердикт Грей, — «и ты будешь свободен». Наступила тишина, в которой было слышно только гомон людей с улицы до да молотков по крышам соседних домов. В городе все еще продолжался ремонт после инкурсии и драки Фергуса с пернатом. Мейбл с громким звоном положила чайную ложку на блюдце и тут же смущенно кашлянула, привлекая к себе внимание. «Так». «Раз мы разобрались, что нам делать дальше, хотелось бы прояснить кое-что у того, кто знает Орда Юниус изнутри». Девушка с интересом посмотрела на Хальварда, и тот тут же обменялся взглядом с Алоизасом. «Спрашивайте. Расскажу все, что знаю». Хальвард скрестил руки на груди. «Что ты знаешь о красных кристаллах?» – спросила Мейбл. «Каких еще красных кристаллах? Что случилось, пока меня не было?» Алоизес удивился, пытаясь вспомнить, встречал ли что-то подобное в теневале. Не найдя ответа в своей голове, он тоже посмотрел на брата. «У мастеров, которые сейчас на стороне Орда Юниус, кристаллы отличаются от наших. Они красные, вдобавок на самом кристалле, фанкордисе, часть тоже светится красным. А вчера днем Михаил своими глазами видел, как их раздавали людям без дара». «Чтобы они могли убивать чудовищ наравне с мастерами», — спокойно сказал Грей, пока Кейран недовольно прихлебывал чай. «Такой кристалл мы видели у мужчины в поезде, когда на нас напали по пути в Флуменскрик», — добавил Фергус, упираясь локтями в стол и кладя подбородок на сцепленные пальцы. «Он призвал бесов и управлял ими, поэтому мы решили, что это артефакт из Инферна». Но разведка Монгомери и Яля в Ордене расставила все по местам. Ничего подобного в Теневале не было, когда я там работал. Все кристаллы мастеров были обычными, — ответил Алойзос на немой вопрошающий взгляд Кирана, который, видимо, считал, что тот притворяется. — Я тоже ничего такого не видела. У них были склянки с, как они и называли, святой водой на груди, но никаких кристаллов. Мейбл посмотрела на Кирана так, словно он опять прилюдно обвинил Алоиза во всех грехах. Тот закатил глаза и сердито помешал чай, чтобы занять руки. Алоизес улыбнулся Мейбл с благодарностью за поддержку. «Красные кристаллы — это дар Мирзы, его последователям, чтобы они могли защищать себя и свой народ от заполонивших Кристейр, чудовищ и еретиков», — начал говорить Хальвард. Мэр именно за этим и направился в Телию, вместе с приближенными людьми. Мы должны были доставить кристаллы в Теневаль, но уже в столице нас настигла новость, что город пал от рук еретиков. Ты тоже такой получил!» Улыбка Фергуса показалась Алоизусу зловещей. Он успел заметить, как незаметно Грей подпихнул его локтем в бок, и Грех сразу перестал смотреть на Хальварда, как волк на кусок сырого мяса. — Нет. — Я отказался, — спокойно ответил Хальвард. — А можно отказаться? — спросила Мейбл. — Конечно. Это дар, а не принуждение, — кивнул Северянин. — Почему же ты не захотел? — Я воин. У меня для защиты есть меч, мне его хватает. Вы, наверное, думаете, что я целиком и полностью разделял веру орда Юниус в единого, но я лишь использовал их, чтобы добраться до Телии, поскольку искал брата. «Посмотреть? Все такие благородные! Вступают в Орда Юниус из высоких побуждений!» Снова заводился Кейран. «Монгомери, прекращайте уже!» — выдохнул Грей. «Не доросли еще мне рот затыкать!» «Вы когда-нибудь видели их? Близко!» — вдруг перевел тему Хальвард. Шум в комнате утих, и все снова посмотрели на северянина. В тот день, когда они пришли в нашу родную деревню, Хайкрель, я был в океане. Погода стояла такая хорошая, что многие мужики отправились на воду. Отец, мать, братья и сестры остались дома, потому что за лето нужно было сделать пристройку к дому. Большая семья уже не умещалась в нашей лачуге. Уловом пришлось заниматься мне. Пока Хальвард говорил, никто не перебивал, хоть разговор мужчина начал очень издалека. Когда пришли они, ярко светило солнце. Я понял, что что-то случилось, но добраться быстро не получилось. В тот день я возненавидел Эрху и благодарил одновременно. Создатель позволил этим чудовищам убить семью и всех жителей, Хайкреля, но милостью отвадил Халли от дома. Возможно, дар стал его спасением. Не будь брат-мастером, наверняка был бы среди убитых. «Хальвард, не нужно!» Алоиза хотел коснуться брата, но тот отдернул руку и продолжил говорить. «Что вам является в кошмарах? Какие монстры заставляют кровь стынуть в жилах? Они — это совокупность всего страшного, тайного и мерзкого, что таится внутри Шелли». Примечание. Душа на языке Гелит Монте. Конец примечания. «Самый страшный позор для воина — не мочь сражаться, отомстить, пасть в честном бою». «Я не мог ничего сделать в тот день. От злости и горя хотел кромсать, убивать, а еще мчаться в Нарвал, чтобы найти Хали. Если так они поступали с обычными людьми, то что ждало мастеров?» «Тебя удалось сбежать?» — спросил Грейден. Рассказ Хальварда был очень путанным, но мастер все-таки хотел дослушать до конца. «Нет, меня нашел Фярклет. «Пернатый!» «Пояснил для всех Алоизас. Хальвард кивнул. «Он каким-то образом выступал у них то ли проводником, то ли рабом. Он договорился с ними, и меня забрали на завод в качестве рабочей силы. Пять долгих лет я вдыхал пепел человеческих останков, возил телеги с обескровленными телами в крематории, вешал людей на крюки, провожая в последний путь по конвейеру. В конечном итоге я перестал даже различать лица всех этих жертв». Вместо них видел лишь размытые пятна. Я мечтал выбраться и найти Хали, почему-то чувствовал, что он еще жив. Только это давало силы держаться. Я вставал с этой мыслью и ложился. Грейден жал челюсти, проталкивая в глотку вязкий ком слюны. По рукам и ногам побежали мурашки. Хотелось глубоко вдохнуть, но Грей так и сидел, почти не дыша, слушая рассказ того, кто повидал ужасы завода изнутри. Борясь с отвращением и презрением к тому, что пришлось делать этому мужчине, мастер думал о том, как поступал бы сам, оказавшись в такой ситуации. Еще несколько месяцев назад он рассказывал Фергусу о «Кодексе мастеров», но в итоге буквально потерся страницами фолианта на следующий же день. Он убивал мастеров и вступил в сговор с грехом. «Нет, мне не нужна ваша жалость или понимание». Хальвард жестко посмотрел на Мейбл, и та смущенно опустила глаза. «Мне не нужна ваша ненависть и крики!» Северянин накатил ледяным взглядом Кейрана. «Я хочу сказать, что мне плевать на орды Юниус и их методы. По сравнению с ними и заводом, они просто люди, которые нашли способ получить власть и надежду. Людям всегда нужен кто-то, чтобы им говорили, что делать. Ради того, чтобы найти Хали, я бы сделал что угодно. Я и делал». «Поэтому хватит читать мне и моему брату морали. Теперь у нас с вами одна цель, и я расскажу все, что знаю про Орда Юниус». Когда стало понятно, что продолжать свою речь Хальвард не собирается, а Лойзес — чтобы хоть как-то разрядить обстановку и вернуть всех к действительности. «Хайнц наверняка знает больше о красных кристаллах», — первая нарушила тишину Мейбл. «Я думаю, ты права. Поэтому собираюсь выведать у него все» кивнул ей Алойзес, снова ожидая волну неодобрения. А после нужно обязательно встретиться и обговорить все это. Однако все молчали.